Сэнди Скотницкий, Кристофер Шульган. Бьюти-минимализм. Чем опасен гиперуход за кожей и что делать, чтобы не навредить себе? Предисловие научного редактора. Я познакомилась с Энди Скотницкий несколько лет назад на конференции, посвященной взаимосвязи здоровья человека и окружающей среды. Мы подробно обсудили современную одержимость чистотой и тот факт, что постоянное мытье спровоцировало на глобальном уровне проблемы со здоровьем кожи. К тому моменту книга «Бьюти-минимализм» только-только вышла на английском языке. Для меня она стала откровением. Раньше мне не доводилось читать ничего подобного. Книги о косметике, блоги и статьи всегда рекомендуют только больше покупать. Для каждой проблемы предлагается решение в виде какого-нибудь нового средства. Работа с Энди радикально отличается от всего того, что вы когда-либо слышали о косметике. Благодаря этой книге становится очевидным, что часто решением проблем с кожей может стать отказ от косметики. Поистине революционная мысль для современной индустрии красоты. Для меня бьюти-минимализм по большей части не о косметике а о ее осознанном потреблении. Книга позволяет не только разобраться, какие компоненты чаще всего вызывают проблемы, но и избавиться от желания скупать все подряд, даже если лично у вас нет негативной реакции на средства по уходу за кожей. Косметикой следует пользоваться в меньшем объеме, да и сама она должна быть проще. Вот та идея, что красной нитью проходит через все издание». Возможно, к концу книги постоянное повторение этой простой мысли утомит вас, однако она гарантированно застрянет у вас в голове. И, помимо всего прочего, позволит сэкономить приличную сумму. Со своей стороны напомню о других простых истинах. Постарайтесь больше спать, разнообразнее питаться, заниматься спортом и защищаться от солнца. Вместо того, чтобы воевать с собственной кожей, подружитесь с ней, и тогда все будет хорошо. В главе 6 приводится список рекомендованных средств, которые не содержат компонентов, вызывающих аллергию и раздражение. Оригинальный перечень, он доступен на сайте www.producteliminationdiet.com и постоянно актуализируется автором книги, включает косметику, которую практически невозможно купить в России. Для русского издания совместно с Сэнди Скотницкий подготовлен адаптированный вариант. Адель мифтахова. Бьюти-блогер, соавтор книги «Нормально» о косметике. Предисловие к русскому изданию. Издание книги «Бьюти-минимализм» в России – значимое и волнующее событие для меня. Будучи канаткой с восточноевропейскими корнями, считаю его большим личным успехом. Недавно мне посчастливилось посетить Москву, и я была очень впечатлена увлеченностью россиян заботой о коже. Искренне надеюсь, что книга «Бьюти-минимализм» поможет слушателям взглянуть на кожу как на жизненно важный орган и заставит начать заботиться о ней по-новому. Полезно будет думать о внешнем слое кожи, как о кирпичной стене, где кирпичи – это клетки кожи, оскрепляющие их раствор, естественные масла или липиды. Они помогают коже служить барьером, предотвращают проникновение в организм аллергенов и раздражителей и позволяют ему поддерживать водный баланс. На протяжении тысячелетий люди практически не вмешивались в работу кожи, им было не до нее, имелись дела куда важнее. Основное средство ухода мыла считалось роскошью, доступной лишь узкому кругу богачей. Массовый выпуск мыла начался только в середине XIX века, однако оно рассматривалось как гигиенический, предназначенный для спасения жизней продукт. Эту роль мыло не перестало играть до сих пор, однако в начале 20 века рекламный бум и масс-маркет превратили его из лечебного средства в красиво упакованный и ароматный косметический товар. Сегодня, спустя век, мировой оборот мыла оценивается в 19 миллиардов 500 миллионов долларов. Тем не менее, в книге «Бьюти-минимализм» я не стану укорять индустрию красоты за экспансию на рынке мыла. Цель косметических компаний – продавать средства, которые помогают нам хорошо выглядеть, и с этой задачей они справляются на отлично. Смысл моей книги в том, чтобы объяснить, почему философия «больше значит лучше», пропагандирующая чрезмерное использование мыла и очищающих средств, приносит больше вреда, чем пользы, поскольку заставляет нас удалять защитный слой кожи. Фактически смывать его в канализацию. Многие, кто прочитал бьюти-минимализм, говорили мне, что начинали по-новому осознавать ситуацию, стоило увидеть связь между принятыми в современном обществе гигиеническими практиками и распространением кожных заболеваний. Речь о том, что из-за привычки постоянно мыться в достаточно горячей воде, сильном растворителе, да еще и с жесткими очищающими средствами, мы становимся более подверженными атопическому дерматиту, акне, астме и полинозу. Бьюти-минимализм Также изучает современную эпидемию чувствительной кожи, рост аллергических реакций и контактного дерматита. Тревожная тенденция, мне удалось проследить ее в ходе работы дерматологом и вдохновила меня на написание этой книги. В своей работе я рассказываю о наиболее распространенных проблемных ингредиентах, входящих в состав средств по уходу за волосами и кожей, включая так называемые натуральные компоненты, и об их способности вызывать негативные местные реакции. Также я представляю протокол детокса для кожи, названный мной диетой, которая исключает косметику, он разработан для пациентов, ожидающих результатов кожно-аллергической пробы. Наконец, бьюти-минимализм повествует о коже с научной точки зрения, развенчивает некоторые популярные мифы о гигиене и предлагает решение в рамках философии «меньше значит лучше». Только поняв строение и принципы работы нашей кожи, мы сможем разобраться, как лучше – заботиться о ней. Вступление. Эпидемия. Я работаю дерматологом уже 20 лет. Кроме того, преподаю на медицинском факультете Университета Торонто. Предмет моего научного интереса – контактный дерматит, то есть реакция кожи на внешние раздражители. На протяжении двух десятилетий моей практики число пациентов, приходящих на прием с теми или иными кожными проблемами, пугающе увеличивается. В наименее серьезных случаях они жалуются на чувствительную кожу. Такие пациенты страдают гиперчувствительностью к каждому прикосновению. Их кожа чрезвычайно восприимчива к любому контакту. В более серьезных ситуациях кожа зудит, ее сжет после каждого использования увлажняющего крема, мыла, солнцезащитного лосьона или любого другого средства. На коже некоторых пациентов появляется раздражение из-за одежды, ветра или солнца. Реакция может варьироваться от легкого покраснения до нестерпимого зуда или жжения кожи на лице. От постоянно сухих и потрескавшихся рук до ощущения, что по телу или голове ползают насекомые. В особо тяжелых случаях из-за постоянного зуда пациенты не могут работать или спать, страдают их самооценка и привычный жизненный уклад. Кто-то настолько стесняется сыпи, что вообще перестает выходить из дома. Проблемы с кожей способны жизнь многих превратить в ад кромешной. Все эти кожные реакции, из-за количества их уже самое время называть эпидемией, вызваны косметическими средствами. За последние годы количество тех, кого я лечу от описанных ранее проявлений, резко увеличилось. Замечу, что мои наблюдения подтверждаются и специалистами других развитых стран. Неуклонный рост количества обращений отмечается дерматологами всего мира. В 2016 году Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов США Food and Drug Administration, сокращенно FDA, впервые опубликовало подробную статистику побочных эффектов косметической продукции. Обнародованные данные продемонстрировали устрашающую тенденцию. В 2013 году Была зафиксирована 291 негативная реакция на увлажняющие кремы, шампуни и бальзамы-ополаскиватели, кремы для бритья, очищающие лосьоны и детскую косметику, другими словами, на весь спектр средств по уходу за кожей. В 2014 году количество проблемных случаев увеличилось до 436, в 2015 году – до 706 в 2016 году до рекордного 1591 побочного эффекта. В процентном выражении за последние три года рост негативных реакций составил 50, 62 и 125%. Можно подумать, что по сравнению с общим числом потребителей приведенные цифры невелики, однако не будем забывать, что это лишь те эпизоды, данные о которых поступили в FDA. Анализируя статистику в рамках исследования для одного крупного медицинского журнала, JAMA Internal Medicine, группа ученых Школы медицины Северо-Западного университета подтвердила, что данные FDA отражают только малую часть случаев, то есть на самом деле побочных реакций на косметические средства намного больше. Министерство здравоохранения Канады ведет собственный учет проблем безопасности и здоровья человека, связанных с различными видами потребительских товаров, и косметика неизменно входит в пятерку самых рискованных продуктов. Рассмотрим то, что за последние полвека или около того происходило с атопическим дерматитом или экземой. Состояние, характеризующееся воспалением, шелушением и зудом кожи, чаще встречается у молодых людей. В 1940-х годах атопический дерматит наблюдался довольно редко, он был лишь у 5% детей и практически отсутствовал у взрослых. Сейчас в некоторых населенных пунктах от этого заболевания страдает 25% молодежи, среди взрослых жителей США оно есть примерно у 10%. Интересно, что люди с экземой с большей вероятностью сталкиваются и с другими заболеваниями, такими как астма и синая лихорадка. Исследование, проведенное в Абердене, Шотландия, показало, что за период с 1964 по 1999 год количество случаев атопического дерматита увеличилось в три раза, а заболеваемость сенной лихорадкой и астмой выросла в 4-5 раз соответственно. Как отмечал в британском журнале дерматологии Джон Макфедден, дерматолог лондонской больницы Святого Томаса, Стремительный рост показателей по экземе является общей тенденцией в развитых странах, и в последнее десятилетие повышенная частота заболеваемости сохранялась. По-настоящему широкое распространение получило состояние, известное как чувствительная или реактивная кожа, которая сопровождается регулярным зудом или другими болезненными ощущениями и иногда, но не всегда, сыпью это самый частый случай как в моей практике так и у моих коллег в других развитых странах Эпидемический характер обращений с подобным состоянием беспокоит ряд ведущих дерматологов мира распространение приобретенной повышенной чувствительности кожи за последнее время постоянно растет говорится в статье 2013 года со автором который стал говард Майбах авторитетный американский драматолог В статье 2006 года ведущим автором которой был Альберт Клигман, соизобретатель третинаина, отмечается, что компетентные и опытные наблюдатели сходятся во мнении, это не просто косметический, снижающий самооценку недостаток, а серьезная, доставляющая много страданий проблема. По данным опросов, 40% людей по всему миру считают, что у них чувствительная кожа. Это очень высокий показатель, и если верить статистике, в некоторых странах он еще выше. Согласно одному из исследований, чувствительной свою кожу называют 69% американок. От аналогичного состояния страдают почти 85% француженок и 91% итальянок. Побочные реакции на косметику, стремительное распространение атопического дерматита, небывалое количество людей с чувствительной кожей. Что же такое творится? На дворе 21 век. Есть моментальный доступ к любым телешоу и фильмам. По улицам ездят такси без водителей. Порой возникает ощущение, что светлое будущее уже наступило. Так почему же проблем с кожей стало больше? Разве современный образ жизни не должен был от них избавить? Но вот в чем дело. Что, если современный образ жизни и есть часть проблемы? Кожа сформировалась миллионы лет назад, и до недавнего времени мы за ней практически не ухаживали, даже наши прадеды считали, что предел чистоты – мытье раз в неделю. Однако лет 70 назад мы решили, что сам по себе этот удивительный результат эволюции недостаточно хорош. Решили, что ему нужно помочь. Начали ежедневно принимать душ, ежечасно использовать мыло, чаще, чем раз в сутки наносить увлажняющие средства и макияж. В историческом плане эти привычки еще совсем новые. Принятая в развитом обществе традиция мыться и ухаживать за собой стала одной из главных причин современной эпидемии кожных заболеваний. Ежедневно принимая душ и очищая кожу, несколько раз в неделю используя шампунь, обо всех остальных процедурах даже не буду упоминать, мы думаем, что заботимся о себе, но ирония в том, что своими действиями по уходу за кожей мы на самом деле вредим ей. Вы все верно поняли. Наш сегодняшний подход к уходу за кожей неправильный. И продавцы косметики в белых халатах, и гламурные инфлюенсеры с YouTube или из Instagram все в один голос вещают «Очищайте, снова очищайте, отшелушивайте, увлажняйте, защищайте». «Израсходуйте больше денег», «Купите больше средств», «Потратьте больше времени». Нет, это все лишнее. На самом деле большинство подобных советов противоречит научной литературе. Что явилось причиной роста количества тех кожных проблем, о которых я говорила ранее? Наши привычки пользоваться косметикой и особенно тотальное помешательство на уходе, то есть то, что должно было заботиться о коже. Эта книга – не очередной сборник советов по красоте, не руководство к действию. Это оценка ситуации, которая основана на последних научных данных, свидетельствующих, что мы неправильно ухаживаем за кожей. Как практикующий дерматолог, я каждый день сталкиваюсь с людьми, страдающими от серьезных кожных реакций. Как правило, они удивляются, обнаружив, что, используя то или иное средство для очищения или ухода, могли сами спровоцировать проблему. Эта книга содержит объективный анализ современных косметических тенденций. Его провела практикующий врач, вот уже 20 лет находящийся на передовой позиции в борьбе за здоровую кожу. В издании подробно описаны новейшие научные достижения дерматологии и микробиологии, дам взгляд изнутри на индустрию красоты. И, как следствие, приведены доводы в пользу утверждения, что, возможно, лучше выйти из порочного круга то есть прекратить повреждать кожу мылом и очищающими средствами, а затем восстанавливать ее кремами и бальзамами. Свести к минимуму вмешательство и тем самым вернуть здоровье. Описанный в книге подход подойдет тем, у кого есть акне, атопический дерматит, контактный дерматит, перхоть, псориаз, реакция на косметические продукты, розация, сухая и потрескавшаяся кожа, сухая кожа рук, чувствительная кожа головы и или тела. Но даже если вы не сталкивались с этими проблемами, предложенные мной принципы помогут поддерживать здоровье кожи, сопротивляться старению и хорошо выглядеть и в 50, и в 60, и в 70 лет, и даже позже. «Я видела многих женщин и мужчин среднего возраста, которые десятилетиями боролись с реактивной кожей, подростков, потративших сотни долларов на средства от угревой сыпи, пожилых, которые чем только не старались успокоить сухую, зудящую кожу. Применив мой подход, они почувствовали себя значительно лучше. Наконец, если вы просто хотите разобраться, что хорошо, а что плохо, по мнению дерматолога, специализирующегося на составе косметических продуктов», Прослушайте эту книгу. Ответы вас удивят. Можно рассматривать мой метод как палео-уход за кожей. Как еще? Как голос здравого смысла. Неважно, как вы определите его для себя. Однако, прослушав эту книгу, денег на кожу вы потратите меньше, а выглядеть и чувствовать себя будете лучше. В аудиокниге. В главе 1 я расскажу о себе и о том, как борюсь с эпидемией. Также вы найдете в ней инструменты для самодиагностики. Не вас ли я описываю? Того, кто моет, отшелушивает, соскребает и тем самым расчищает путь к хроническим кожным проблемам. У вас на самом деле чувствительная кожа. В главе второй Мы рассмотрим историю вопроса, каким образом общество оказалось в такой ситуации, что многомиллиардные корпорации продают потребителям слишком много косметических средств. Однако в итоге эта продукция вредит здоровью. Мы увидим, что с исторической и эволюционной точки зрения нынешняя одержимость чистотой и косметикой – необычайно молодое явление, но оно грозит разрушить те защитные механизмы, которые формировались кожей на протяжении миллионов лет. Глава 3 будет посвящена тому, что происходит на самом деле. В ней я объясню, почему жители развитых стран столкнулись с большим, чем раньше, количеством кожных проблем. Используя результаты сравнительных дерматологических исследований, проведенных в джунглях Амазонки в Бразилии и на острове Китава в Соломоновом море, покажу, что микробиом кожи тех, кто ведет менее цивилизованную жизнь, разнообразнее – А еще приведу доказательство, что чрезмерное использование мыла, очищающих средств и некоторых косметических препаратов приносит больше вреда, чем пользы. Как подобное стало возможным? Глава 4 продемонстрирует гигантский масштаб индустрии красоты, ежегодно реализующий мыло, очищающих и увлажняющих средств и другой продукции на сумму 330 миллиардов долларов. После посещения косметических компаний могу подтвердить, это бизнес, и производители умеют мастерски убеждать, что потребителям необходимо как можно больше и как можно чаще использовать средства по уходу. Именно так и создаются все условия для появления описанных в этой аудиокниге кожных проблем. В главе 5 мы поговорим об аллергиях и о том, чем они отличаются от раздражения. Выясним, что именно – аллергии или раздражения в большинстве случаев ухудшает состояние чувствительной кожи. Еще подробно обсудим ингредиенты, которые чаще всего вызывают раздражение и аллергии. Что делать с проблемными компонентами и последствиями их применения? Сказать наверняка можно только одно. Не стоит слепо доверять продуктам с маркировкой для чувствительной кожи. В них часто содержатся вещества, провоцирующие сыпь, покраснение и зуд. Именно поэтому глава 6 станет своего рода понятной пошаговой инструкцией к элиминационной, исключающей косметические продукты диете, алгоритмам действия для человека с реактивной кожей, благодаря которому тот сумеет избавиться от всего, что покрывает его лицо, грудь, шею, руки и остальные части тела. Прекратите использовать так много. Вот в чем смысл диеты. Как только вы сделаете это, я предоставлю список первоочередных низкоаллергенных и несодержащих ароматизаторов продуктов, а также дам рекомендации по повторному введению косметических средств. Главы 7, 8 и 9. Мини-руководство по оздоровлению кожи. В главе 7 я расскажу, как мыть и очищать кожу, чтобы свести раздражение к минимуму. В главе 8, адресованной родителям и тем, кто только готовится ими стать, будет подробно описан такой уход за кожей младенцев, детей и подростков, который впоследствии не приведет к атопическому дерматиту и другим проблемам. Глава 9. Наставление по красоте без лишних усилий и затрат. Из нее вы узнаете, как бороться со старением, сохранять здоровье кожи и стать еще красивее. Глава 10 посвящена будущему ухода за кожей. Вы познакомитесь с продуктами, которые, несмотря на то, что их описание словно сходит со страниц научной фантастики, могут очень скоро появиться на прилавках, например, с дышащей, способной убирать морщины второй кожей на полимерной основе. ДНК восстанавливающими ферментами уже после пары применений, устраняющими последствия солнечных ожогов. В завершении мы поговорим о перспективах геномной дерматологии, которая сделает доступными ДНК-технологии, позволяющие спроектировать любой аспект человеческой внешности. Чем может помочь аудиокнига? Это аудиокнига не только для тех, у кого проблемная кожа. Практически любой, кто считает себя жертвой навязанного потребления, только выиграет, если последует описанным в ней принципам без лишних усилий и затрат. Здесь я расскажу об эффекте кумулятивного раздражения, то есть о том, каким образом может навредить чрезмерное использование косметики. В конечном счете аудиокнига «Упрек современному образу жизни» должна заставить слушателей пересмотреть свои привычки по очищению и уходу за кожей. Я хочу, чтобы эта аудиокнига послужила тревожным сигналом для нашего одержимого чистотой и потреблением общества. Чтобы люди поняли, любое средство, которое они наносят на кожу, сродни интервенту, потенциальной проблеме. Люди должны понимать, что лучшее состояние кожи – ее естественное состояние. Когда мы оставляем кожу в покое, она сопротивляется появлению морщин, медленнее старится и, выступая своеобразным щитом, защищает нас от инфекций. Всякий раз, когда мы моем, шлифуем или отшелушиваем, когда увлажняем, балуем или смягчаем, когда используем аэрозоль или масло, наносим толстый или тонкий слой косметики, мы нарушаем естественное, здоровое состояние кожи. Мы забыли, насколько удивителен человеческий организм, в частности, упустили из виду замечательные свойства нашей природной брони, нашей кожи для большинства мужчин и женщин из развитых стран, считающих, что у них чувствительная кожа, решением будет не очередное чудодейственное средство. Наоборот, решением станет отказ от чудодейственных средств и возвращение к тому времени, когда мы настолько доверяли своему телу и его защитным механизмам, что практически не ухаживали за кожей.